Эмиль Верхарн Человечество О вечера распятые на сводах небосклона, Над алым зеркалом дымящих соболот. Их язв, страстная кровь среди стоячих вод Сочится каплями во тьму земного лона. О вечера... Распятые над зеркалом болот. У пастыри равнин. Зачем вам мгле вечерней Вы кличете стада на светлый водопой? Уж в небо смерть взошла тяжелую стопой. Вот, в свитках пламени, В венце багряных терней, Голгофы черные, на черной землей, Вот вечера распятые Над черными крестами, Туда несите месть, Отчаянье и гнет. Прошла пора надежд, Источник чистых вод Уже кровавится Червонными струями, Уж вечера распятые Закрыли небосвод. К Бельгии. С одней последних битв, Смывая дом за домом, Все смел и затопил сорвавший собурун. И вот земля твоя, лоскут песчаных дюн, Да зарева огней. За темным окаёмом. Антверпен Брюш, Брюссель, Ильешь, Из рук твоих врагами вырваны, и стонут в отдалении. Твой стерегущий взор не видит их мучения. В руках израненных защиты нет для них. Как жены скорбные, на побережье моря. Ты учишься сносить удары ярых гроз, Упорствуешь, молчишь, ли я потоки слез, И терпишь до конца с судьбою гордо споря. Ты побежденная, безмерно велика, прекрасно, доблестно, светла, как в те века. Когда венчала честь вождей победных главы, И гибнуть стоило, и жить во имя славы. На эту пять земли, где, не закрыв лица, Стоит герой-король. Под бурей безвозвратной ты собрала солдат, Остатки силы ратной, Чтоб здесь трагически бороться до конца. Ты так вознесена Своей судьбою славной, Твой подвиг Так велик, Твой пламень так высок, Что образ твой В сердцах Прибудет одинок И нет в иных веках Тебе по духу равной. Пред этой жертвою что Смерть твоих сынов. Пусть Ипр в развалинах дик разрушен, Пашни, затоплены водой, А труп сожженной башни Огромные высятся на фоне вечеров. О, пусть вся Родина лишь В этом пепле ордянам. Ее мы любим так, Что, ниц, упав пред ней, Мы будем целовать Страдальный прах камней Прижмем уста и грудь к ее священным ранам. А если гнусный враг, недобрый выбрав час, Сожжет последний дом, страстей исполнив меру, О, Бельгия моя, храни восторг и веру. Земля не умерла, она бессмертна в нас.